Ведьма-убийца. Лу. По пути назад в башню Ритву упорно не желал разговаривать со мной. Я старалась не отставать, хотя каждый шаг как ножом резал по сердцу. Ведьма-убийца, ведьма-убийца, ведьма-убийца. Я не могла смотреть на Истель, не могла видеть, как её голова безвольно болтается у Рида за спиной, как колышутся её кукузно-шёлковые волосы. Ведьма-убийца. Когда Рид ворвался в башню, стражники изумились лишь на миг, а затем быстро взялись за дело. Я их ненавидела. Ненавидела за то, что они всю жизнь готовились именно к этому. С горящими от предвкушения глазами они вручили Риду металлический шприц. Инъекция. В глазах у меня затуманилось, в горло подкатила тошнота. Отцы давно надеялись испытать это на медведи. Шефсерж, что стоял ближе всего к Риду, с нетерпением приник поближе. Сегодня их счастливый день. Рид не колебался. Он перекинул эстьль вперёд и с грубой силой вонзила стрейёй ей в горло. Кровь окропила её плечо и испачкала белое платье. Казалось, в тот миг ровно то же происходило и с моей душой. Эстьль камнем выпала из рук Рида. Никто не стал её подхватывать, и она лицом вниз рухнула на булыжник, совершенно недвижимая. Её грудь еле-еле вздымалась. Второй шесёр довольно хохотнул и толкнул её в щёку ботинком. Она всё так же не двигалась с места. Полагаю, вот и ответ на наш вопрос. Священники будут довольны. Далее последовали оковы, тяжёлые, ржавые, окровавленные. Шесёры надели их истёль на запястья и лодыжки, а потом за волосы подняли её и потащили к лестнице. С каждым их шагом по ступеням цепи звякали, а истёли исчезали из виду. Вниз, вниз, вниз, в самые недр ада. Рид шел за ними и не смотрел на меня. И в этот самый миг, оставленный наедине с пустым шприцем и кровью Эстель, единственными напоминаниями о том, что я натворила, я по-настоящему себя возненавидела. «Ведьма-убийца!» Я горько разрыдалась. Будто, почуяв мое предательство, Солнце не пожелало следующим утром восходить как следует. Небо оставалось тёмным и зловещим, и весь мир накрыло одеялом из чёрных и серых туч. Вдалеке грохотал гром. Я смотрела на улицу из окна своей спальни с стеклянными, покрасневшими глазами. Архиепископ времени даром терять не стал и распахнул двери церкви, чтобы возопить о грехах Эстель в небеса. Он вывел её наружу в цепях и бросил на землю к своим ногам. Толпа обронила, скидала в Эстель грязь и камни. Она лихорадочно оглядывалась по сторонам, будто искала кого-то. Меня. Словно почувствовав мой взгляд, Эстель вскинула голову, и наши глаза встретились. Мне не зачем было слышать её голос. Я видела, что говорят её губы. Видела, как сама её душа источает яд. Ведьма-убийца. Это было величайшим бесчестием. Рид стоял впереди толпы. Ветер бешено раздувал ему волосы. Всего за ночь шоссёры соорудили помост. На вершине его, глядя в небо, высился грубо вытесанный деревянный столб, о который уже бились первые ледяные капли дождя. К этому столбу они и привязали мою сестру. На ней всё ещё было хоровое одеяние. Простое белое платье до да лодыжек, только в пятнах крови и следах чего-то ещё, чем её пытали в темнице. Вчера вечером она пела и танцевала в солей и лун. Теперь же она готовилась встретить смерть. И виновна в этом была я. Я струсила, испугалась, не пожелала встретить смерть сама, чтобы спасти Эстель. Спасти свой народ, целые сотни ведьм. Я схватилась за горло прямо возле шрама и задохнулась от слёз. Ансель неуютно пошевелился рядом со мной. В первый раз всегда тяжело смотреть. сказал он напряжённо: "Ты не обязана это видеть". "Нет, обязана". Моё дыхание сбилось, когда Ансель подошёл и встал рядом с башенкой, которую я соорудила из мебели. Слёзы струились по моим щекам и уже образовали на подоконнике лужицу. "Это я виновата. Она же ведьма", проговорил Ансель мягко. "Никто не заслуживает такой смерти", выпалила я яростно, и Ансель усмехнулся моим словам. Ведьмы заслуживают. Скажи мне, Ансель. Я обернулась к нему, чувствуя приступ внезапного отчаяния. Мне очень, очень хотелось, чтобы он понял. Ты когда-нибудь встречал ведьму? Нет, конечно. А вот и встречал. Они везде, по всему городу. Женщина, которая подлатала твой мундир, могла быть ведьмой, или горничная внизу, которая краснеет каждый раз, когда ты на неё смотришь. Твоя собственная мать могла быть ведьмой, а ты и не узнал бы никогда. Ансель затряс головой, вытращив глаза. Не все ведьмы злые, Ансель. Некоторые добрые и хорошие. Нет, настаивал он. Они грешны? Разве не все мы грешны? Разве не этому учит вас ваш собственный бог? У него вытянулось лицо. Это другое, они противоестественны. противои естественно. Я стиснула веки, чтобы сдержать поток слёз. Ты прав. Я указала вниз, где толпа кричала всё яростней. Женщина с желтовато-белёсыми волосами в дальних рядах рыдала. Узри же естественный ход вещей. Вот она, воля матушки природы. Ансель нахмурился. Рид передал архиепископу факел. Сталь задрожала. Она не сводила взгляда с неба, когда архиепископ обошёл костёр по кругу, поджигая солому у неё под ногами. Толпа одобрительно взревела. Я вспомнила холод ножа на своём горле, ощутила прикосновение лезвия к коже. Ужас в сердце Истель был мне хорошо знаком. Огонь разгорался быстро. Слёзы не позволяли ясно видеть, но я заставила себя смотреть, как огонь касается платья Истель. заставила себя слушать её крики. Каждый раздирал мне душу, и вскоре я ухватилась за карниз, чтобы не упасть. Я больше не могла это вынести. Я хотела умереть. Я заслуживала смерти, заслуживала бесконечных мук в бескрайнем озере чёрного пламени. Я поняла, что нужно делать. Не задумываясь, не размышляя о последствиях, я стиснула кулаки. Мир вокруг охватил огонь. Я не могла умереть. Я закричала и рухнула на пол. Ансель кинулся ко мне, но не мог удержать меня, бьющуюся в конвульсиях. Я кусала язык, чтобы сдержать крики, а огонь пронзал меня насквозь, вздувая кожу, срывая мышцы с костей. Я не могла дышать, не могла думать. Не осталось ничего, кроме агонии. Крики Эстель резко стихли внизу. Тело ее обмякло в огне, и с блаженной улыбкой она отошла в мир иной.